Глава 43. Я очень неодобрительно смотрю на грома, параллельно снимая украшение сухо, а Бьорн также хмуро хмыкает. Вот теперь я уже точно не удивлюсь, если он тоже слышит моего коня точно не после всех открытий сегодняшнего вечера. Тебе идет черный цвет, может сделать пожизненную краску, словно невзначай спрашиваю я. Нет, оставь мои яблочки в покое нервно фыркает гром, когда я прохожу мимо него. «А вот нечего». И так настроение постепенно скатывается все ниже. Мы с Бьорном заходим в дом, который издает приветственный Бом. «И ты?» «Специально, да?» Обращаюсь к этому предателю. Бом в ответ расцениваю как знак согласия. Смотрю на порог. Коврика там, конечно, уже нет. Наверное, упал вместе с нами. Мы просто в темноте его не заметили. Зато сейчас я могу рассмотреть, что щель между досками явно больше, чем в других местах. И как раньше не обратила внимания? «Не ругайся на него. Он хотел как лучше. И иначе, наверное, вряд ли мы нашли эти документы». Бьорн кивает на шкатулку, которую я все еще прижимаю к себе. «Мы бы их не нашли без твоей магии», — отвечаю я. «Ничего не хочешь рассказать?» Он смотрит куда-то вниз и засовывает руки в карманы своих пыльных брюк. Рукава чуть задираются, открывая его наручи. «Не хочешь, я поняла» усмехаюсь я. Бьорн ты просишь меня доверять тебе, слушать тебя? А сам? Ты хоть что-то делаешь для этого? Куда ни плюнь, у тебя везде сплошные тайны. А я, мало того, рассказала тебе о себе все, всю подноготную, все боли, так еще и... Арр!» Запрокидываю голову, ставлю шкатулку на стол и, развернувшись, ухожу к себе. Нет сил у меня сейчас спорить и докапываться до правды, особенно когда я не уверена, что эта правда мне понравится. Единственное, на что я отвлекаюсь, это подготовка специальной смеси, о которой я давно думала. Станет хорошим аргументом завтра в королевской звезде, если будут лишние споры по поводу каких-то пунктов договора. Когда я иду в свою комнату, дверь к Бьорну уже оказывается закрыта. Значит, он у себя. Не понимаю, как за такой короткий промежуток времени можно так сильно сблизиться, что кажется, будто другой человек понимает тебя не то что с полуслова, с полувздоха а потом внезапно осознать, что это все — ложь. Да как-как? Я же жила, слепо веря Францу, целых семь лет. Я сбежала с ним. Есть просто такой диагноз — доверчивая дура. Я аккуратно снимаю с себя колье, надетое бьерном, и откладываю его в ящик столика. Слишком много вопросов, настолько много, что я даже не могу понять, с какого начать. Я проваливаюсь в тяжелый сон, который радует хотя бы тем, что в нем нет никаких образов и сюжетов. Поэтому день начинается у меня не особо рано, но хотя бы бодро. Но на удивление Бьорн сегодня не сбежал с утра. Он сидит за столом, накрытым на двоих. Ты хорошо выглядишь, говорит он, поднимаясь, чтобы придвинуть мне стул. Если так в твоем понимании звучит, извини, что врал, то мне этого недостаточно, отвечаю я. Мне бы хотелось правды. Бьорн молчит, двигая ближе ко мне блюдо с небольшими эклерами и сладких булочек. Элис, говорит он. У меня есть магия. Впрочем, ты это и так уже поняла. Я киваю, обхватываю ладонями чашку, но не свожу взгляда с лица Бьорна. Он не врет. Он сомневается. Ну же, доверься уже мне. Ни одной же мне душу выворачивать перед тобой. Бьется в голове мысль, но вслух я это не произношу. Но мне нельзя ее использовать, чтобы не навредить другим, произносит с горечью в голосе Бьорн. И это чистейшая правда, от которой мне не скрыться. Поэтому, поэтому, как я и говорил, мое оружие — это кулаки и голова. И это действительно чудо, что ты вчера не пострадала. Зато вот дому досталось. Да, приятель? Дом, согласно, звенит хрусталем в серванте. Предатель. Сговорились, да? Хмыкаю я. Половицы в гостиной скрипят, а дверь медленно открывается. Я так полагаю, это должно означать «нет». Бьорн протягивает руку и накрывает мои пальцы, напряженно сжимающие чашку. Замираю, теряясь в своих мыслях. вроде возмущена его недомолвками, но тепло Бьорна мгновенно пробирается к самой моей душе. Это не игра с открытыми картами, это по-прежнему прогулка по канату натянутому между нами. Но я готова подождать правду. Я отдам тебе колье Бьорн, говорю я. Но ведь оно непростое, да. Он качает головой, и на его губах появляется хитрая улыбка. «Догадывался, что ты поймешь. Да, на нем есть защитные чары. Не мог же я выпустить тебя в эту акулью стаю, не предприняв дополнительные меры для твоей безопасности?» «Кстати, я совсем забыла тебе сказать...» «Вспоминаю я. Ты говорил, что похищение искр происходит раз в несколько дней. Значит, уже нужно ждать следующее, но...» Бьорн перехватил мою руку так, что вся моя ладонь умещается в его огромной ладони. Я сделаю все, чтобы до тебя никто не добрался, говорит он. Я не. я не о себе, Бьорн, я облизываю губы, мысленно подбирая слова. В городе еще много девушек, о которых негодяям известно, если у них есть списки. Бьорн медленно кивает. Увы, да, к сожалению, я обо всех не знаю, говорит он. И тут мерзавец на шаг впереди меня. Он снова рассуждает так, будто сам причастен к этому, словно это его касается напрямую. «Если список попал к преступнику из храма, то скорее тут нужно винить кого-то из служителей», — рассуждаю я. «Но никак не тебя». «Но вообще удивительно, да? Как благородное намерение герцога позволить девушкам хоть немного почувствовать себя особенными выливается в опасность для них?» «Я вижу, как напрягается Бьорн. Какая преданность!» Он каждый раз так защищает дракона, будто тот ему очень дорог. Фларен должен крепко держаться за таких людей. «Я знаю, что храмовников проверяли», — жестко произносит Бьорн. «Но дело в том, что виновный уже наказан. От него избавились, как от ненужного свидетеля. И у меня есть основания подозревать, что не только он попал в число таких жертв». Бьорн как-то странно смотрит на меня, но не продолжает. «В общем, это сейчас не важно». Важно то, что надо попытаться все же найти всех девушек искр. Мы работаем в этом направлении, но приходится просеивать буквально весь город, перебивает меня Бьорн. Лейла, теперь я перехватываю его руку, кладя пальцы на запястье. Девушка, которую я наняла на работу в магазинчик, у нее тоже искра, и мне кажется, она знает многих таких же, как она. После этих слов Бьорн задумывается ненадолго. Я тебя понял, говорит он. Я постараюсь что-то придумать. Но это не значит, что тебе стоит быть менее внимательной. Пожалуйста, мы смотрим друг другу в глаза, словно продолжая разговор. Мы оба понимаем, что сколько бы он ни хотел запереть меня в доме и оградить от всего, это невозможно. И сколько бы я ни пыталась осторожничать, какая-то из опасностей меня все равно настигнет. Бьорн, ты выяснил, что я Лизабет Левинс говорю я. Значит, ты знаешь, что у меня была самая сильная искра на тот момент? Он кивает. Скажи, ты только из-за этого трешься рядом? Только потому, что я могу быть наиболее привлекательной для преступника? Он не знает, что ты Левинс. К тому же, у тебя тогда была девичья фамилия. Пока не знает. Как Франс. Скоро праздничное время подойдет к концу, и мне придется снять маску. И что будет тогда? Нет. К этому времени мне уже надо разобраться с Францем и всей этой отвратительной историей. И найти бы похитителя. «Тебе нужно ответить герцогу», — произносит Бьорн. «Да я не жду уже от этого гада чешуйчатого чего-то хорошего». Муж открывает рот, чтобы возразить, но дом предупредительно вздрагивает, так что мы с Бьорном оба подбираемся. А в дверь раздается мощный, я бы даже сказала, властный стук. «Нира Констанс!» «Именем герцога! Откройте!» Слышится из-за двери командный голос. «Стража!» — хмыкает Бьорн. Мы оба надеваем маски, и я иду открывать дверь. На пороге стоит слегка седой, крепко сбитый мужчина в военной форме городской стражи. «Доброго дня! Чем могу помочь?» Вежливо спрашиваю я, кидая взгляд за спину стражнику. Там с ехидным выражением лица стоит Карнетта, чуть ли не руки потирает. Поняла, что просто так уже к нам не вломиться. «Уважаемая Нира заявила, что вы незаконно занимаете ее дом, а когда она пришла просить вас съехать, вы напали на нее». По-армейски четко отчитывается стражник. «Вынужден потребовать, чтобы вы прошли со мной. На допрос. И желательно добровольно, пока мне не пришлось применять силу». «Ну, приехали».